Робин Хобб. Хроники дождевых чещеп. Книга четвертая. Кровь драконов. Роман. Перевод с английского Татьяны Черезовой. Серия Мир элдерлингов. Москва эксмо 2015 год. Категория 16 ⁇ Аннотация. Хранители наконец-то находят древний полупризрачный город Кельсингро. Они разбивают лагерь неподалеку заботятся о равных питомцах и переживают из-за превратности любви. Особняком держится рыжая Элис, одержимая независимостью и жаждой знаний. В свое время Элис сбежала от мужа-обманщика Геста, но тот охотится за беглянкой, преследуя корыстные цели. Возлюбленный Элис, капитан Лифтрин, уходит в опасное плавание. Он командует живым кораблем, на борту которого ютится супружеская чита. И их новорожденный сын Фрон. Мать малыша Малта не обычная женщина, а королева старших — хранитель драконицы Тентальи. Но сын Малты слабеет без Тентальи, а та ранена и не может добраться до своей семьи. А главной тайной остается магическое серебро, о котором мечтают все без исключения драконы. Но сокровище спрятано в недрах Кельсингры впервые на русском языке, последняя книга серии «Хроники дождевых чащоб».